Месяц спустя. «Дело передано в суд, Ляна Шандоровна. Повестки вам и Георгу как свидетелям будут вручены в ближайшее время», прозвучало в динамике телефона, который я поставила на громкую связь под пристальным взглядом мужа. Звонок от сотника застал нас в свадебном путешествии. Мы с Георгом брели по берегу Финского залива, тоскливо поглядывая на небо. Второй день моросил нудный дождь. Не успела я отключиться от беседы с майором, запела мелодия сотового Георга. Он отошел в сторону. Звонками я знал, и его донимал молодой зам, боявшийся без начальства ступить и шагу. «Возвращаемся». Георг вернулся ко мне повеселевшим. Видимо, на этот раз зам его порадовал. — В отель или домой? — Домой. Суд на этой неделе. Мы, конечно, можем подать ходатайство, чтобы рассмотрели без нас. Нет уж. В тот день, когда я решила, что своим вмешательством убила Громова, и позже, заперев дверь комнаты на ключ, молча ждала своей смерти, в своем доме умирала моя цыганская прабабушка Люба. А я этого не знала. За дверью рыдала Тата. Потом рыдания смолкли, и наступила тишина. Я почувствовала, как вдруг затихают и посторонние звуки. Голоса с улицы, шум машин и лай собак. Отсчитав последние секунды, я провалилась. Как оказалось позже, в сон. Очнулась я от того, что меня тряс за плечи Георг, а Тата бестолково суетилась рядом. «На тот свет собралась!» прорычал мой будущий муж злобно щерезь. Сотник звонил. Люба умирает. Проститься нет желания. Я не успела. Она лежала в своей кровати, зажав в руках крест. Ляна, Люба просила тебя не быть на похоронах. Сказала, что ты простилась с ней и ушла. Вот, возьми. Юная цыганка незаметно подошла ко мне сзади. Я обернулась. В руках та держала перстень. Я видела его у бабушки. «На крест не смотри, она унесет его с собой», добавила она, проследив за моим взглядом. «В тот миг я поняла, почему осталась жива. Вместо меня ушла она, моя цыганская бабушка Люба», повернув отсчет времени вспять. Насколько мы с не негармоничная пара, стала понятна еще задолго до подачи заявления на регистрацию брака. «Скоро сорвешься, надолго тебя не хватит», мрачно предупредила Тата, оказавшись свидетелем одной из наших многочисленных стычек, случавшихся по нескольку на день. В тот раз мы решали, куда бы смыться после свадебного торжества, далеко и надолго. Собственно, само торжество Фандо тоже отвоевал у меня с боем. Я не хотела ни белого платья, ни банкета, в общем, твердо высказывалась за скромную церемонию в районном ЗАГСе. Тяжелый взгляд будущего мужа тут же, впрочем, сменившийся с нисходительной улыбкой, заставил меня напрячься. Я поняла, что вторглась в его планы с неуклюжестью угодовалого ребенка. До кучи вспомнилось предупреждение Любы о пышном сборище голов на двести-триста. Рискнув заметить, что, мол, у тебя уже было, а мне не нужно, я получила твердый ответ. «Было и было. Ксюха, красивая кукла». По дурости взял ее для статуса. Легко сошлись, легко разбежались. С тобой все серьезно. Хочу, чтобы это все поняли, ясно? Ну да, все. Это пара сотен незнакомых мне дяденек и тетеник, разглядывающих меня, как диковинного зверька, по недоразумению угодившего в клетку с тигром. Вздохнула я, дав слабину, чем Громов и воспользовался. Список гостей тут же лег передо мной на стол. Не читаю чужие фамилии, но, внеся с 203-го пункта по 206-й маму, Саню, Отто и Тату, я тем самым подписала согласие, понимая, что рядом со мной, скорее всего, будет лишь последнее. Шаг назад был моим тактичным отступлением, но я тут же дала понять, что в дальнейшем рассчитывать на то, что я буду покорна всем его решениям, не стоит. Он спрятал улыбку, усмехнулась, и я. И уже на следующий день мы сидели по обе стороны стола в гостиной его дома, вновь столкнулись лбами при выборе места для первого совместного путешествия. Я любила пешие прогулки по городским улицам прохладную погоду. Фондо – море и жару. Причем наше южное побережье им даже не рассматривалось. Он был готов, вопреки всем запретам и ограничениям, из-за пандемии любыми путями, заплатив баснословные деньги, пересечь границу. Я же не видела в этом смысла. Присутствующая при том Тата -то вовремя вспомнила, как отдыхала у моря в Зеленогорске. Уловив в глазах будущего мужа искру интереса, я тут же загуглила курортное местечко по названию Выплывшие картинки вполне европейского вида отелей и пляжей, со счастливо загорающими на скупом северном солнце гражданами сунула под очи Георга. Ну-ну, выглядит неплохо, протянул тот задумчиво. Торопливо выхватив из рекламного текста фразу, что городок некогда был финской деревней Тереоке, то есть, это почти что за граница, я замерла в ожидании его окончательного решения. До громкого «Едем, бронируй». Я успела пробежать глазами внушительный список достопримечательностей и обзор погоды на август и стоимость номеров люкс в нескольких отелях. Георг уехал, а Тата, покачав головой, вымолвила печально. «Ну и на кой тебе все это надо? Вы же уперты оба, овечка Долли и баран Толик». Очень к месту вспомнила она наших соседей по этажу молодую семейную пару, Дашу и Анатолия, свидетелями бурных ссор которых мы становились почти каждодневно. Зачем мне это? Я в ответ лишь улыбнулась, вспомнив прошедшую ночь. «Куда это ты меня?» «А где это?» «Я был?» Бестолково допрашивал меня любимый мужчина, сам так и не понявший, что побывали мы с ним на Дантовом третьем круге рая вместе. Чем я заслужила такую милость, Господи, и как это не потерять? Тихо, чтобы не разбудить, важно посапывающее, страшненькое наружностью, но такое бесценно дорогое чудо, вопрошала я. Диалога не случилось, небеса молчали, но мне казалось, что звезды, которые я видела за окном, странным образом сложились в новое созвездие, ласковую, снисходительную улыбку. Сентябрь 2021 года Читала Татьяна Черничкина